Глава 21. Пещера Силы. «Просыпайтесь, лежебоки!» Бас Мариса выдернул Сергоса из сна и заставил вскочить на ноги, едва раскрыв глаза. Заспанная Альба озиралась по сторонам. Оглядевшись и встретившись с довольной физиономией Мариса, Сергос заключил, что поводом для воплей послужила неопасность. «Чего орешь?» Сквозь зевоту спросил он. «День на дворе, а вы все спите. А я, между прочим, с самого рассвета хлопачу. Родник нашел, водички натаскал, еды нам добыл». «Еды?» — заинтересовалась Альба. «Угу, воробушек, еды!» — кивнул Марис. «Тебе поесть точно не помешает. Выглядишь неважно». «Нормально я выгляжу», — огрызнулась Альба. «Ну, так-то со стороны виднее», — заметил Марис. «Ты хорошо себя чувствуешь? Бледная, как поганка». «Прекрасно я себя чувствую», — фыркнула Альба движением головы, отбросив прядь волос с лба. «Точно все хорошо», — заволновался Сергас, всматриваясь в ее лицо. Выглядела девушка и правда слегка болезненно. «Да, просто голова немного болит», — призналась она. «Все нормально». «О, уже нормально, а только что было прекрасно». «Марис, отстань!» — поморщилась Альба. «Ладно, все». Марис примирительно выставил руки. «В общем, сейчас запечем вот это». Он продемонстрировал корзинку, наполненную клубнями. «Должно быть неплохо. А на закуску я яблок набрал. Они мелкие, правда, но на вкус самое оно». «Где взял?» — поинтересовался Сергас. «На рынок сбегал», — хохотнул Марис. «Там за домом огородик». Правда, видать, никто за ним не смотрел, поэтому что выросла, то выросла. Но всяко лучше, чем по горам скакать с пустым брюхом. Хотел еще животинку какую поймать, но не подвернулось никого, а далеко не пошел. «Да уж, с тобой с голоду не помрешь», — улыбнулся Сергас. «Ну так аж ж по горам лесам набегался в свое время. Еды добыть — это самое первое дело», — пожал плечами Марис. К пещере решили идти по-светлому сразу после завтрака, а осмотр дома оставить на вечер. За то время, что они отсыпались, земля успела подсохнуть, но смотреть под ноги все равно приходилось внимательно, а глазеть по сторонам не получалось. Камни, коряги и ветки, оставленные на Горняцкой тропе лавиной, никуда не делись, а переломанные, хоть и устоявшие деревья вдоль нее, поскрипывали при каждом дуновении ветра, намекая, что могут повалиться в любой момент. И все же, когда поднялись повыше, Сергос засмотрелся на черногорские вершины. И сине-черные пики, окутанные туманом, притягивали взгляд и поражали своим величием. Черный камень искрился и мерцал. Сначала Сергосу показалось, что это лучи солнца создают эффект свечения, но потом он заметил, что в тени горы блестели точно так же. Мерцала сама порода. Возможно... Это было следствием разлитой вокруг магии. Поначалу он как-то не придал этому особого значения, а сейчас уже не понимал, как ему это удалось. Воздух почти трещал от силы, Выражая словами Мариса «хоть ложкой ешь». Такое сложно не заметить. Сергос не удержался и попробовал ее зачерпнуть. Но не вышло. Сила была до того густой и плотной, что взять ее было, как вдохнуть воду. «Странно, да?» Альба в очередной раз будто бы подслушала его мысли, и Сергос решил, что она все-таки лукавит, когда говорит, что не умеет их читать. «Так много силы, и не взять. Я пробовала вчера, никак. Что-то держит ее». «Я думаю, это что-то ждет нас в пещере», — отозвался Марис. Он по обыкновению шел первым. «Думаешь, руда?» — спросил Сергос. Выступ, с которого только что шагнул Марис, слегка посыпался, и Сергос сначала проверил его одной ногой, а после поднялся и подал руку Альбе, ступавшей за ним. «Ну а что еще? Мы вчера все видели, на что она способна. Или ты думаешь, Натлика просто так восстала из мертвых, да еще и нас едва не поубивала? Все своими силами, да?» Завал оказался значительным, и если не знать, что за ним находится вход в пещеру, То найти его случайно было бы почти невозможно. Просто гора булыжников от камнепада. Марис потоптался около завала, а потом заявил: Надо взрывать. Разбирать это мы будем до следующего утра, если не дольше. Здесь, в горах, взрывать! засомневался Сергас. Раскрошить камень, да и все. Марис потер руки. Отходите подальше, пыли еще поднимется. Он попятился. Воздушная волна, поднятая его волей, ударила груду камней. От соприкосновения с ней булыжники рассыпались песчаной крошкой. Марис запустил два небольших вихря, которые этот песок размели. Когда пыль улеглась, вход в пещеру оказался свободен. Дело в то, Марис отряхнул ладони. Пойдемте. Он зажег огонек и пустил его перед собой. Внутри пещера была самой обыкновенной. Полость в горе. Не самая большая из тех, что доводилось видеть Сергоса. Шершавые и сдвестковые стены, узкий, с небольшим уклоном ход, при этом довольно высокие своды. Даже Марис мог бы выпрямиться в полный рост, если бы изменил свои привычки сутулиться. Вход остался далеко позади. Одного огонька Мариса уже не хватало. Сергас зажег второй. Но ничего необычного новый источник света из темноты не выхватил. Ход расширился. Стало просторнее. И все. Сергос начал уже думать, что Черная обманула Мариса, и никакой особой руды здесь нет, и в помине. Что особенного может родиться в этом известнике? Ход начал вилять. Поворот налево, через несколько шагов направо, еще направо, и сразу же снова налево, опять направо. И наконец, вопреки возникшему у сергоса ощущению, что это кружение не закончится никогда, За очередным поворотом им открылся подземный грот. «Ого!» — охнула Альба. «Ну вот и что-то интересненькое!» — потер руки Марис. Его огонек полетел вперед, замер, покружил на месте. Подпрыгнул вверх, осветив своды пещеры, опустился вниз к земле. Черный мерцающий камень был повсюду. Над головой и под ногами, по бокам и впереди, насколько хватало взгляда. Порода блестела и переливалась даже там, куда свет огонька уже не доставал. Точно как черногорские вершины снаружи. Сергос резко опустился, почти упал на колени, и движимый непреодолимым порывом коснулся темного камня. Грудь сдавила, и несколько пугающе долгих мгновений он думал, что никогда больше не сможет вздохнуть. А потом вместе с судорожным глотком воздуха его наполнила сила. Наполнила до краев, пропитала каждую частичку, стала его плотью и кровью. Мощь, какую он не мог бы даже вообразить до этого момента. Огонек светильник взорвался снопом искр, каждая из которых превратилась в отдельный шарик света и взмылок к водом пещеры. Стало светло, как днем, И это не стоило Сергусу никаких усилий. Магии у него сейчас было столько, что она изливалась сама собой. Кажется... «Это и есть та руда». Сергос обернулся к своим спутникам. И Марис, и Альба выглядели так, что сразу становилось ясно. Они тоже успели коснуться искрящихся камней и испытывали примерно то же самое, что и Сергас. «Все это», — продолжил Сергас, обводя рукой пещеру. «И не только», — отозвался Марис. «Сами черные вершины, они тоже из нее! А может, и все Черногорье. И его голос дрожал, что было ему совсем не свойственно. Она сочится силой, заворожённо проговорила Альба, поглаживая стену пещеры. И пока я касаюсь камня, я могу впитать ее всю. Невероятно. Не обманула, значит, пробормотал Марис и расхохотался. Успокоившись чуть погодя, он подобрался. Надо осмотреть весь грот, сообщил он. И взять парочку кусков породы, чтобы изучить. «Если отдельные куски могут также наполнять силой...» Он выразительно изогнул густые брови. «А я уверен, что могут. Пойдем». «Сейчас, погоди. Надо отметить, откуда мы пришли. Там вон еще ходы есть. Не хотелось бы заплутать». «Сергос, дружище, здесь столько магии, что я могу расколоть эту гору пополам и проделать выход там, где мне вздумается». «Зачем рисковать там, где можно не рисковать?» Сергос создал сеть из огоньков и растянул ее в проходе. Геаним детям про это расскажешь!» — съехидничал Марис и, никого не дожидаясь, пошел вперед. Через десяток шагов он остановился и резко свернул к противоположной стене, опустился на колени возле кучи камней. «Что там, Марис?» — крикнул Сергас. «Человек! Вернее, то, что от него осталось!» — донеслось в ответ. «Мы, похоже, нашли Ивана!» Альба двинулась к Марису, Сергос поспешил за ней. Иссохший труп лежал лицом вниз, скорчившись и изогнувшись, как будто бы полз куда-то, пока еще был жив. Рядом валялась кожаная котомка. На истончившихся до самых костей запястьях поблескивали темные браслеты. Странно, пробормотал Марис. А на него она зачем браслеты нацепила? Он же как бы магом не был. Пока Сергос пытался осознать увиденное, сумка привлекла внимание Альбы. Она подняла ее с земли, повертела, рассматривая, а потом опустилась на колени и с заметным волнением начала развязывать застежки. Ее руки дрожали. Открыв котомку, она высыпала содержимое на землю. Вместе со склянками, камешками, заточенными для письма угольками и парой монет из нее вывалилась пухлая книжица, перехваченная лентой. Альба сорвала ленту и принялась судорожно листать записи. Замерла, прибежалась глазами по странице и разрыдалась в голос, уронив книжку и обхватив плечи руками. Ничего не понимая, Серго схватил книжку и на последней исписанной страницы прочел: "Все устраивается лучше, чем я мог мечтать. Уже завтра я смогу увидеть Черногорский источник силы, изучить его и описать. Эта несчастная женщина Натлика." Знает, где он находится, и любезно согласилась меня к нему провести. Уговорить ее было непросто. Все эти ужасные жизненные события заставили ее бояться и ненавидеть магию и саму себя как носителя дара. Даже именем она поначалу представилась чужим. И чьим? Именем мерзавца, что покалечил ее. Но мы обязательно это исправим. Она открылась мне, и я уверен, ее душу можно исцелить, как и ее тело. Способности Альбы будут здесь как нельзя кстати. Серго взглянул на Мариса, но тому не было нужды читать записи. Он все понял и так. Это сэр кивнул он в сторону мертвеца, а это его последний дневник. На звуке имени отца Альба разрыдалась еще сильнее. Сергос опустился рядом, тронул ее за плечо, и она, развернувшись, со всхлипом прижалась к нему. Слова утешения не подбирались. Поэтому он покрепче обнял ее и погладил по голове. Просто чтобы она чувствовала, что не одна. Умирать посреди моря силы и не иметь возможности ею воспользоваться, чтобы спастись. «Какая ужасная ирония», — проговорил Марис. А умер он не сразу. Видимо, пришел в себя и пытался выбраться. Видишь, он полз. А камень, которым она проломила ему череп, аж вон где... Марис махнул рукой на крупный осколок породы, валявшийся шагах в пяти от трупа. Она просто заковала его в браслеты и бросилась здесь умирать, даже не добила. «Марис, хватит!» — рявкнул Сергос, чувствуя, как Альбу затрясло. «Чего?» «Можно подумать, она сама не понимает, что здесь произошло. Очевидно же!» «Не обязательно же это все расписывать в красках!» «Да я же...» «Ладно, молчу». Марис сделал паузу. Пойду вон те камешки осмотрю. Воробышек, держись. Он легко похлопал Альбу по спине и отошел. Она плакала еще долго, вздрагивая, впиваясь ногтями в дуплет сергоса и шмыгая носом, но, хоть и медленно, выпущенные на волю слезы, сделали свое дело, и Альба начала успокаиваться. Воды, предложил Сергос, когда она, судорожно всхлипнув, мягко отстранилась от него. Альба кивнула. Сергос открыл флягу и протянул ей. «Я же знала, что его нет в живых», — прошептала она, сделав пару глотков и возвращая флягу. «Просто не думала, что его смерть была такой... жуткой. Он никому никогда не делал зла. Он был хорошим человеком. Почему так? Мучительно в одиночестве, под землей, в этих ужасных браслетах». «Я не знаю», — признался Сергос. «Никто не знает». Смерть не делит людей на плохих и хороших. Альба боязливо покосилась на останки отца, прерывисто вздохнула, и Сергос подумал, что сейчас она снова заплачет. «Надо предать его огню». Голос дрожал, но вопреки ожиданиям Сергоса слез больше не было. «Только не здесь. Снаружи. Под небом. Поможешь?» Сергос с готовностью кивнул. «Возьми вещи», — сказал он Альбе. «А его возьму я». Подошел Марис. «Давай завернем его», — обратился он к Сергасу и протянул ему кусок мешковины. «Откуда это?» «Нашел. Там, вон, и инструменты лежат, и пара мешков. Она же здесь руду добывала. Это мешок был, я его разрезал. Надо завернуть, так донесем в целости». Он кивком указал на останки. «Да, давай», — согласился Сергас.